Александр Трифонович Твардовский. Рассказ танкиста. «Был трудный бой. Все нынче, как спросонку И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут?» Забыл его спросить. «Лет десяти-двенадцать, бедовый, из тех, что главарями у детей». Из тех, что в городишках прифронтовых Встречают нас, как дорогих гостей Машину обступают на стоянках Таскать им воду ведрами не труд Приносят мыло с полотенцем к танку И сливы недозрелые суют Шел бой за улицу Огонь врага был страшен Мы прорывались к площади вперед А он гвоздит Не выглянуть из башен, и чёрт его поймёт, откуда бьёт. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился. Столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? отдайте я поеду на танки с вами, прямо приведу. Что ж, бой не ждёт. Влезай сюда, дружище. Дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут, и только рыбашонка пузырём. Подъехали вот здесь. из разворота заходим в тылы, полный газ даём. И эту пушку заодно с расчётом мы вмяли в рыхлый, жирной чернозём. Я вытер пот.